Мысли о войне напомнили мне о клинонцах. Точнее, об одном клинонце. Ты знаешь бешеного Хенка Дигана? Спросил я. Он просил передать Осаду. Бешеный Хенк служит в имперской разведке, сказала Зим. Он прибыл на поврежденном корабле или на нем? Это нормально, сказала Зим. На патрульных кораблях империи всегда есть представитель разведки. А что они там ищут? Они ничего не ищут, они патрулируют. Речь идет о внешней угрозе, спросил я. Но там же никого нет. Немного не так, сказал Азим. Мы там до сих пор никого не встретили, но это еще не означает, что там никого нет. И ты туда же, вздохнул я. Хоть бы кто-нибудь сказал что-то конкретное. Никто ничего конкретного не знает, сказал Азим. Есть косвенные свидетельства, есть какие-то старые байки с Кари, есть следы, обнаруженные за границами исследованного сектора, странные артефакты и есть экспедиции, которые не вернулись. Все это вместе может что-то означать, но с другой стороны, может ничего и не значить. Я дал себе слово при первой же возможности изучить весь объем информации, предоставленной мне Визерсом, и надеялся, что такая возможность появится достаточно быстро как только Азим уйдет. «Возможно, эти факты никак не связаны друг с другом. Возможно, это следы какой-то давно ушедшей цивилизации», сказал Азим. «Но также существует небольшая вероятность, что в обозримом пространстве присутствует кто-то еще». Они неизвестная враждебно по умолчанию?» уточнил я. «Если байки Скари не врут, то она очень даже враждебна», сказал Азим. «Я слышал историю об одном корабле» который уничтожил военный флот самого влиятельного на тот момент клана Гегемонии. Корабль был размером с небольшую планету. И когда же такое случилось? Около двух тысяч лет назад. Как ты понимаешь, источник информации не самый достоверный, но даже если исключить возможность намеренной дезинформации, которую нам скормили ящеры. И, конечно же, разбив этот флот, корабль скрылся в неизвестном направлении, и с тех пор его никто не видел. Нет, он попытался скрыться, но его настиг и уничтожил объединенный флот гегемонии. Азим хмыкнул. По крайней мере так ящеры объясняют тот факт, что две тысячи лет назад их флот уменьшился чуть ли не вдвое. Скорее всего, там была крупная клановая разборка, о которой они не хотят говорить. Однако... Никто ничего не исключает. Именно. В одном из родовых музеев клана Гирина я видел фрагменты обшивки якобы того самого корабля-убийцы. Может и подделка, но впечатляет. Скари описывает те события в легенде о разрушителе, которая есть в каждой библиотеке Калифата и считается частью галактического фольклора. Забавно. Я здесь уже несколько лет... Успел перепробовать много ролей и даже повоевать, а целостной картины мира у меня по-прежнему нет. Стоит мне только начать думать, что я уже имею представление о ситуации в исследованном секторе космоса, как кто-то тут же вываливает на меня ворох новых фактов. Я хотел было спросить о зима еще и о Фениксе, но передумал. Такими темпами этот разговор затянется надолго, и Азим не уйдет до утра а утром мне нужно заступать на новую смену по усиленному в связи с обстоятельствами графику. Мы немного поговорили о пустяках и Азим ушел, сообщив мне адрес, по которому он остановился на станции, и оставив мне часть привезенного с собой арсенала. Я достал из кармана КПК, подключил его к стационарному терминалу, и дисплей тут же одарил меня кучей малопонятных цифр и звездных карт. Зевая, я чуть не вывихнул челюсти, и пришел к выводу, что информация Визерса, Сколь бы важной она ни была, все-таки придется подождать. Время показало, что это было правильное решение, потому что следующая неделя была крайне бедна на события и времени для изучения данных у меня оказалось достаточно. Вопреки мрачным ожиданиям Ромы, Визерс не устроил перестрелку с Фениксом, клинонские штурмовики не подрались с десантниками Альянса, мои новоприобретенные ливантийские родственники не подсылали ко мне наемных убийц И даже человекообразных обезьян никто не терял.